Следующий час мы пересказывали с Сосискиным начало истории. А когда речь зашла о нашем первом дне квеста, когда мы вошли в Великий лес, я, оберегая свое горло, попросила поставить запись. Еще через час совет утомился смотреть, а я, главный просто положил мне свои ладони на виски, и перед моими глазами замелькали ускоренные кадры. «Бдя! Что я могу сказать?» Смотреть полнометражный фильм со своим участием – это совсем не то, что любительская съемка на телефон. Я теперь сроду на youtube не зайду, чтобы поржать над кем-то. Такого позора я не испытывала даже тогда, когда описывалась на глазах у всех на утреннике в детском саду. Когда сеанс закончился, на главного и на весь совет было страшно смотреть. Зато... что вы развлекались, наблюдая за гибелью людей и представителей иных рас, все вы лишаетесь права творить. Все созданные вами миры переходят под контроль Совета. Артанаэльд, как наименее замешанный в этом преступлении, лишается половины принадлежащих ему миров. Право творить не может быть отнято, поскольку он не обладает достаточной силой. вам троим О решении совета сообщат позже. Сейчас вы отправляетесь домой и ждете вердикта. Право творцов миров вы утратили минуту назад, — прозвучал в жуткой тишине приговор, и весь совет, кроме представленной там в меньшинстве женщины, исчез. Быстро тут правосудие работает, не то что у нас, — восхитился Сосискин. Я согласно кивнула, но по мне так троица дешево отделалась. Я бы придумала что-нибудь покруче, чем домашний арест. К нам подошла женщина-демиург и попросила пройти с ней в кабинет главного. Я ожидала телепортации или что откроется портал, но вместо этого мы вышли со стадиона и тут же за углом вошли в кабинет, в котором за письменным столом восседал главный. «Я привела их. Могу теперь покинуть вас?» – уважительно склонила голову наша провожатая. — Останься, тринадцатая. Дарья Петровна и Шерри Матадор в какой-то степени твои детище, — возразил хозяин кабинета. А я, не дожидаясь, пока разрешат сесть, плюхнулась на диван, похожий один в один настоящий у нас в офисе. День был тяжелый, ноги гудели, так что пусть хоть расстреливают из пылесоса, а стоять сил больше нет. Сосискин последовал моему примеру, и всем своим видом дал понять, что может разразиться Третья мировая, или Первая межмировая, но он с места не сойдет. На нас неодобрительно покосились и начали читать лекцию. И пью я много, если б не пила, то не влезла бы в жир ногами». Печень поддержала говорившего бурными аплодисментами, переходящими в овации, но организм меня тут же успокоил, сказав, что нам с ним до алкоголизма еще очень далеко. И мир целый мы перелопатили, и дали его обитателям совсем не те знания, и моральный облик мой весьма далек от идеального, мол, что бы сказали родители и бабушки с дедушками. И на подростка я плохо влияю. Я напустила на себя покаянный вид, который меня не раз спасал от подобных нотаций, и стала мечтать о том, как вырвалась о денег Да пройдусь по улицам своего города с неограниченной кредиткой потом возьму всю свою семью пса и полетим мы в париж а то они все вздыхают что хотят увидеть столицу франции и умереть а я осуществлю еще одну давнюю свою мечту плюну с эйфелевой башни нет ты невозможно раздраженно откинувшись на стуле согласился со всеми кто меня знал главный демерк Я тебе целый час толкую о том, что ты узнала то, что никому из смертных ни в одном мире не положено знать, а ты думаешь, как будешь плеваться на прохожих. — Что, память сотрете? Так стирайте. Невелика потеря. Заступился за меня Сосискин. — Только деньги и миры оставьте, мы их честно заработали. — Совсем честно? — усмехнулась, судя по всему, ученый-секретарь совета. А кто темному лорду поставил запрещенные вещи, да еще получил с него за это алмазные копии? «Ой, я вас таки умоляю!» Мальчик интересовался современным искусством. «Разве у меня настолько жестокое сердце, что я наступлю на горло его тяги к прекрасному?» «И потом, ну зачем ребенку какие-то заброшенные шахты? Он же может там заблудиться!» «А у меня больное сердце, и я таки не переживу его кончины. А у меня, шубви знали, жена, теща и маленькие прожорливые щенки. Кто такие о них позаботится? Таким занятым людям, как ви, некогда заботятся о моих голодных малютках и престарелой фирочке!» Включил одесского еврея Сосискин. Главный расхохотался. и, вытирая слезящиеся глаза, поинтересовался. «Тринадцатое. Там на земле все такие». «Нет, главный», — широко улыбаясь, ответила она. «Дарья настолько уникальна, что случайно помогла мне одержать победу над драконами в споре, и они наградили ее своей защитой. Меня пихнула в бок справедливость, и я покаянно вздохнула. Но на самом деле я вас подставила. Если бы не моя скромная персона, «Вам бы не пришлось уговаривать совет дать им право на свободу перемещения. Но только знаете я не отдам вам их дар. И не потому, что он мне никогда не понадобится, а потому, что если вы кинете драконов, я подохну, но вытащу все камни и продам их. И мне плевать, что у кого-то там может рухнуть экономика. А потом вытрясу все заначки у Сосискина и поручу Эдику скупить все миры, которые продаются». «Добавить наши, и передам их драконам. И не дай вам бог к ним сунуться. С того света вернусь, и небо вам с овчинку покажется». Главный с уважением посмотрел на меня, а Сосискин сердито пробурчал. Раскидалась тут непосильно нажитым. Мне еще думать, как каналы контрабанды отлаживать по новой. А она в благородную играет. Но, быстро сникнув под моим взглядом, пошел на попятную. «А я что? Я как ты». давать то отдавать. Только подстилку мою не трогай, она мне дорога как память. И вообще, мы тут рассиживаемся, а нас под домочадцы заждались. Главный вышел из-за стола и, взяв меня за руку, сказал, «Мы не будем стирать тебе память. И я, как главный в совете, гарантирую тебе, больше ни один демиург не посмеет вмешиваться в ваши жизни. Все, что вы действительно заработали, останется у вас». Также за вами сохранится возможность по первому слову перемещаться в любой из ваших миров или в какой вы захотите сами. Благодарим покорно, но мы с матушки земли не ногой больше. Задушив мой авантюризм, поклонилась осторожность и инстинкт самосохранения. Ну, если это все, протянул мне руку главный, и вы не хотите ни с кем попрощаться, то я отправлю вас домой. Я задумалась. с кем хочу попрощаться. Вроде всем последнее «прощай» давно сказала. Вот только с Темкой нехорошо вышло. И я попросила перенести его сюда. На Лабуду свой нос никогда больше не суну. Да и пусть все, кто там остался, думают о моей кончине, чем ждут, что когда-нибудь я снова наведу там шороху. Можно сказать, это мой прощальный подарок. Хотя мужиков подарками баловать не надо, а то они страх теряют. Может, и загляну когда-нибудь к ним, если не наяву, так хоть во сне. И начну, пожалуй, сивки. Буду ему в кошмарах приходить в образе привидения и завывать. «Колись, падла корюзлая, за что ты меня продал?» От мыслей о месте меня отвлек убежавший в кабинет насмерть перепуганный Тёмка. Парнишка подлетел ко мне и, обняв, начал всхлипывать, Мол, как он боялся, что больше меня не увидит. Демиурги вышли и оставили нас одних. Темка ни за что не хотел нас отпускать. Сейчас он точно был ребенок, а не грозный властелин. Послушай меня, успокаивающе глядя его по голове, начал кто-то там прощаться от моего имени. А я стояла и сдерживалась, чтобы не зарыдать. Этот мальчишка стал для меня единственным, к кому я привязалась за все это время. Мне нужно идти, я не из твоего мира, Я никогда его не приму и не смогу полноценно в нем жить. Это твой дом, и тебе там принадлежит ровно половина. Ты еще очень много должен сделать, чтобы восстановить все то, что было до прихода избранных. — Тогда забери меня с собой, — умоляюще глядя мне в глаза, попросил он. Я отрицательно покачала головой. Как мне не было места в его мире, так и ему не нашлось бы места на земле. Тогда он вскочил. и я снова увидела истинного темного лорда. — Я все равно, слышишь, все равно найду способ прийти в твой мир. Если мой дед нашел способ настроить портал, то и я смогу. Я, ласково проведя рукой по его щеке, улыбнулась и дала обещание. — Договорились. Как найдешь ко мне дорогу, так мы с тобой зажжем не по-детски. А пока хорошо учись и приструнивай своих подданных. а то у вас от нечисти ни пройти, ни проехать, и поцеловала его на прощание. Он покидал кабинет, сгорбившись, как старичок, и постоянно оглядывался на нас, а я со слезами на глазах смотрела вслед уходящему другу. Через мгновение передо мной возник главный, и я попросил его приглядывать за темкой. Он дал мне слово, что тринадцатый будет следить за тем, как он живет, Затем протянул мне руку со словами. «Ну что, готовы?» Я почти дала ему свою руку, как о себе напомнила давно вынашиваемая мной идея. «Подождите, главный, а что будет с теми, кто всех втравил в это?» Его лицо посуровило, и он отчеканил. «У нас нет тюрем, поэтому они навечно будут заперты дома, без права перемещения по мирам. У них будут заблокированы все способности». Они станут отверженными. Я усмехнулась, подхватила на руки Сосискина и с улыбкой змея-искусителя начала вкрадчиво говорить. — Знаете, подписка о невыезде — это, конечно, круто, но у меня есть идея получше. И, подойдя к главе, зашептала на ухо. Когда я закончила излагать ему свои соображения, он расхохотался и, обнимая меня за плечи, сказал. — но ты и правда стерва. Такое могло прийти только в твою повернутую на всю голову. Сделаем так, как ты предложила. Через удар моего сердца мы уже стояли в своей комнате. Дом. Милый дом, как же я соскучилась по тебе. Вот лежит в кресле плюшевый мишка, подаренный мне дядей. Вот на стене висит фотография. На ступеньках роддома стоит моя мама в окружении всей моей семьи и держит меня на руках. Рядом висит фотка с двухмесячным сосискиным, полки с любимыми книжками. У окна стоит компьютер, возле которого валяется флешка с романом про отважную Марию. Интересно, как там в нетленке Машка-то своего темного завалила, а?